Параграф 6. Египет при 19 династии, около 1345-1200 -го, около 1200 -го годов до нашей эры Правление фараона Рамсеса II. Внутреннее и внешнее положение Египта при последних фараонах 18 династии заметно ухудшилось. Религиозно-политическая реформа Эхнатона и ее крах вызвали обострение социальной напряженности в египетском обществе. Занятый проведением религиозной реформы и решением возникших при этом внутренних задач, фараон Эхнатон не мог проводить активную внешнюю политику в Восточном Средиземноморье. И влияние Египта здесь стало катастрофически падать. Как показывают документы, найденные в Дворцовом архиве Ахетатона, Тель-эль-Амарне, многие палестинские, финикийские и сирийские князья, ранее безоговорочно исполнявшие все повеления египетского владыки, стали вести себя независимо и игнорировать его распоряжение. Великая держава, созданная первыми фараонами XVIII-й династии, развалилась. Страница 59. Перед правителями 19 й династии встали сложные задачи внутренней консолидации египетского общества и восстановления, Внешнего могущества египетской державы. Начало военно-политического возрождения было связано с энергичной деятельностью Хорем Хеба 1345-1317 годы до нашей эры Хорим Хеб начал карьеру еще при Эхнатоне. Недоверчивый к старой знати Эхнатон, сделал своего рода исключение для Хоримхеба, род которого восходил к номовой аристократии. Постепенно продвигаясь по служебной лестнице, Хоримхеб при Тутанхамоне и его слабых преемниках занимал высшие посты, в том числе пост командующего египетской армии. Выходец из Номовой знати, связанный с высшим жречеством, получивший огромный опыт государственной и военной деятельности при Эхнатоне и его преемниках, энергичный Хоремхеп оказался наиболее приемлемой фигурой на троне фараонов как для выдвинувшейся новой служилой знати и армии, так и для старой номовой аристократии и египетского жречества. Опираясь на их поддержку, Хоримхеб утвердился на престоле фараонов. Провозглашение Хоримхеба было оформлено торжественно и эффектно. При огромном скоплении народа в Фивах на празднике Омон через своего оракула указал на Хоримхеба, как на фараона. Сердце Бога, провозглашал Хоримхеп в своей надписи, пожелало возвести своего сына на свой вечный престол, и поэтому Бог проследовал Фивы с ликованием со своим сыном в объятиях, чтобы привести его к Амону, чтобы облечь его в сан царя. Коринхеп приступил прежде всего к серии реформ, преследующих цель внутреннего сплочения в рядах господствующего класса и армии. Фараон благоразумно не дал восторжествовать чувству мести со стороны старой знати и жречества. Реставрация древних культов, привилегии жречества и старой знати не сопровождалась вспышкой террора и насилия по отношению к новым, выдвинувшимся слоям. Восстановив во всем великолепии храм Омона и его обширное хозяйство, пополнив его новыми дарами, Хорим Хеп, тем не менее, не жаловал Фивы своим присутствием. Его постоянная резиденция находилась на севере, в древней столице Мемфиси с его культом бога Птаха. Для укрепления расшатанных финансов была проведена подотная реформа, регулировавшая сбор налогов с разных слоев населения. Более того, Хоримхеп, в сущности говоря, Продолжал политику Эхнатона по выдвижению на государственную службу многих представителей средних слоев, пополнявших служилую аристократию. Выставлять себя простолюдином, вознесенным к власти и богатству царской милостью, стало настолько принятым, что даже знатной по крови вельможа Старался приписать себе простое происхождение. Страница 60. Энергичную борьбу повел Хорим Хеп против произвола и лихоимства должностных лиц. В опубликованном во всех номах царском указе назывались суровые кары вплоть до смертной казни, Против казнократства и взяточничества государственных чиновников, ряд изменений был произведен в египетской армии. Опираясь на упорядоченные финансы, Хорем Хеп улучшил ее комплектование. Причем во все больших масштабах он стал привлекать наемные войска, главным образом, из среды западных ливийских племен, укрепил командный состав и материальное обеспечение армии. Организационно армия была разделена на два корпуса, северный и южный, которые должны были планировать и осуществлять боевые действия на основных направлениях внешней политики государства. В азиатском, И Эфиопском. При Хорем Хебе были созданы условия для восстановления внутреннего и внешнего могущества египетской державы. Его преемники Рамсес I и сати I, опираясь на укрепившийся военно-экономический потенциал, приступили к проведению энергичной внешней политики и в северном, и в южном направлениях. Восстановление Египетской империи и утверждение ее огромной роли в судьбах Ближнего Востока в XIII веке до нашей эры произошло в правление Рамсеса II. 1301-1235 годы до нашей эры. Если прочное утверждение Египта в обширной области Эфиопии происходило при Рамсесе II относительно спокойно, то закрепление его власти в Восточном Средиземноморье потребовало предельного напряжения сил в течение двух десятилетий. К этому времени в Малой Азии сложилось сильное хетское государство которая претендовала на богатые области Финикии, Сирии и Палестины, и не могло смириться с ростом египетского влияния в этих районах. Первый поход Рамсеса II против Хеттов в 1296 году до нашей эры оказался неудачным. Недооценив силы хетского войска, Самоуверенный молодой фараон вместе со своим авангардом был захвачен с помощью военной хитрости в ловушку около города Кадеш и лишь чудом избежал плена. Причем самому фараону пришлось с оружием в руках прокладывать путь среди вражеских рядов. Поняв, какой сильный противник, хетская держава ему противостоит, Рамсес II изменил стратегию ведения войны и стал тщательно готовить военные походы в Сирию и Палестину, избегая решительных сражений и в полную меру используя дипломатические средства. Длительное военно-дипломатическое противоборство двух великих держав Ближнего Востока, во время которого противники поняли, что не смогут уничтожить друг друга военной силой, завершилось заключением мирного договора между Рамсесом II и Хетским царем Хаттусили III. в 1280 году до нашей эры. Текст этого договора был обнаружен на стенах двух египетских храмов в Фивах и в архиве хетских царей в их столице Хаттуси. Современный богас Две великие державы отказались от применения силы друг против друга договорились об установлении прочного мира, решении спорных вопросов мирными средствами, разделили сферы влияния в Восточном Средиземноморье. Северная Сирия и Финикия стали зоной хетского влияния, а Южная Сирия и Финикия с Палестиной – египетского. Стороны заключили между собой союз против возможного врага и обязались оказывать помощь в случае военного нападения. Была достигнута договоренность о выдаче перебежчиков. Союз был скреплен династическим браком Рамсеса II и Хетской царевны, клятвами богам и взаимными дарами решение спорных вопросов по договору 1280 года между египтом и хеттами оказалось настолько удачным что он на целое столетие определил мирные отношения этих держав между собой и стал крупным фактором международных отношений 13 века до нашей эры Изучение сохранившегося текста договора 1280 года до нашей эры показывает довольно разработанную дипломатическую технику решения сложнейших международных проблем того времени. Неудивительно, что договор 1280 года до нашей эры занял заметное место в истории мировой дипломатии. В 1963 году министр иностранных дел Турции передал в Организацию Объединенных Наций для хранения копию этого интереснейшего документа, написанную клинописью на серебряной пластине. Страница 61. Для упрочения господства на завоеванных территориях Нубии, Сирии и Палестины велось интенсивное строительство крепостей, где стояли постоянные гарнизоны. Особенно много таких крепостей было построено в Нубии. В местные города направлялись египетские переселенцы, для обслуживания которых строились храмы. Например, такие храмы, обнаружены в Палестине и Библии. Специально поставленная египетская администрация организует систематическую эксплуатацию захваченных территорий. Стабилизация внешнего положения развязала Рамсесу II руки для проведения активной внутренней политики. Интенсивная эксплуатация захваченных земель в Нубии и Восточном Средиземноморье позволила этому фараону проводить строительство ирригационных сооружений, дворцов, храмов по всему Египту и в Нубии. Особое значение имело хозяйственное освоение дельты. Создание целой системы каналов, водохранилищ, дамб и плотин позволило ввести в сельскохозяйственный оборот обширные пространства плодородной земли. В восточной части дельты было основано несколько новых городов. Здесь была заложена и застроена роскошными зданиями резиденция фараона город Пер-Рамсес, дом Рамсеса. Наиболее освоенная восточная часть дельты получила название страны Рамсеса. Повышенное внимание фараона к этому району объясняется тем, что он рассматривал его как своего рода связующее звено между долиной Нила и азиатскими владениями, экономическое и культурное значение которых было очень велико. По благоустроенным дорогам, пересекавшим восточную часть Дельты, в Египет направлялись награбленные в Азии ценности, шли торговые караваны азиатских купцов, передвигались военные отряды. В египетских городах, например, в Мемфисе, появляются колонии азиатских купцов, которые живут здесь по много лет. Строят храмы своих богов. При царском дворе появляются знатные советники с сирийскими именами. Египетская религия начинает испытывать азиатские влияния. На памятниках появляется изображение иноземных божеств. Астарты, Бела, Анат, Решефа располагая богатыми ресурсами обширной державы, фараоны XIX династии и прежде всего Рамсес II проводят самое активное строительство. Из наиболее известных памятников этого времени можно отметить грандиозные храмы в честь бога Амона в Луксоре и Карнаке Фивы, И заупокойный храм фараона Рамесей. Обширный храм Осириса был построен в древнем религиозном центре Абидосе. Несколько храмов были возведены в Нубии, среди которых выделяется величественный, вырубленный в скалах, храм в Абу Симбеле. Этот храм высотой в 33 метра, шириной в 38 метров и глубиной в 65 метров, имел фасад, украшенный четырьмя 20-метровыми статуями Рамсеса II, у ног которого высечены 200 статуй его жен и детей. Согласно решению ЮНЕСКО при Организации Объединенных Наций, Храм Вабу Симбели, как ценнейший памятник мировой культуры, был сохранен от затопления при строительстве высотной Асуанской плотины. В 1965 году храм был разобран и перенесен на более высокое место в том же районе. Длительное правление Рамсеса II время расцвета огромного египетского государства и культуры. Однако уже при его преемнике положение стало меняться. Наследник Рамсеса, его 13-й сын Мернептах 1235-1215 годы до нашей эры, должен был решать сложные проблемы, как внутри, так и вне страны. Прежде всего возникли серьезные угрозы со стороны так называемых народов моря, рыхлого политически, но достаточно сильного в военном отношении, конгломерата различных племен западной части Малой Азии и островов Средиземноморья. Лишь мобилизовав все силы в решительной битве, Где-то на восточных границах Дельты Мернептах разгромил полчище морских народов, сражение развернулось на суше и на море. Он подавил также восстание некоторых отложившихся сирийских городов, отразил нападение ливийцев с Запада. В религиозной политике Мернептах все более ориентируется на культ бога Птаха, а не Омона, что приводит к росту напряженности между фараоном, его окружением и влиятельным фиванским жречеством. Усиливалась самостоятельность отдельных номархов, а центральная власть оказалась не в состоянии привести их к былой покорности. Страница 62. За неполные 20 лет один за другим меняются на троне четыре последних представителя девятнадцатой династии, что вело к кризису центральной власти, росту внутренних беспорядков и ослаблению внешнего могущества династии.